Глава 17. Проявление власти. Поиграем со стульями. Вы когда-нибудь бывали на собеседовании, которое оставляло у вас ощущение подавленности и беспомощности? Причем это чувство охватывало вас, как только вы усаживались на стул для посетителей. Человек, проводящий собеседование, казался вам огромным и важным, а сами вы в его присутствии превращались в муравья. Это происходило потому, что хозяин кабинета очень хитроумно продумал обстановку. Все в этом кабинете служит для возвышения хозяина и принижения посетителя. Атмосфера в офисе создается благодаря некоторым простым приемам расстановки стульев и кресел. Факторы, влияющие на повышение статуса и властности человека, следующие. Это размер кресла и его аксессуары, высота стула и расположение его относительно другого человека. Размер и форма кресла. Высота спинки кресла повышает или понижает статус сидящего. Кресло с высокой спинкой – прекрасный тому пример. Чем выше спинка кресла, тем выше статус человека, сидящего в нем. Короли, королевы, папа римский и другие люди, имеющие высокий статус, сидят на креслах, высота спинки которых может достигать 250 сантиметров, чтобы подчеркнуть свое положение относительно окружающих. Крупный руководитель обычно располагается в кожаном кресле с высокой спинкой, а его посетитель сидит на стуле с низкой спинкой. Вращающиеся стулья придают их владельцам больше властности, чем стулья с фиксированными ножками, так как они позволяют человеку с легкостью уходить от давления. Стулья с фиксированными ножками – Такой свободы человеку не дают, что сковывает движения и жесты посетителя. Кресло с подлокотниками, с откидывающейся назад спинкой и колесиками, в этом смысле предпочтительнее всего. Высота кресла. Мы с вами уже говорили о повышении статуса за счет высоты сиденья, но следует заметить, что ваш статус повышается, если ваше кресло находится выше от земли, чем то, на котором сидит ваш собеседник. Некоторые руководители сидят на креслах с высокой спинкой, поднятых на максимальную высоту, в то время как их посетители вынуждены располагаться на стуле или диване так, что их глаза находятся почти на уровне стола. Обычный прием в такой ситуации ⁇ это размещение пепельницы так, чтобы посетитель не мог до нее дотянуться, что поставит его в неудобное положение, когда он захочет погасить сигарету. Расположение кресел. Как уже упоминалось в предыдущей главе, наибольшее влияние на посетителя можно оказать, если он сидит напротив вас, за столом. Самый распространенный прием – поставить стул посетителя как можно дальше от стола, в социальной или публичной зоне, что значительно понизит его статус. Стратегия обстановки кабинета. Прочитав эту книгу, вы сможете обставить свой кабинет в соответствии с тем, каков ваш статус и какое влияние вы хотите оказывать на посетителей. Расскажу вам о том, как мы обставили кабинет одного руководителя, чтобы помочь ему разрешить проблемы, возникшие между ним и его подчиненными. Джон работал в страховой компании, получил повышение и персональный кабинет. Через несколько месяцев он заметил, что подчиненным не нравится работать с ним. Люди относятся к нему враждебно, особенно если им приходится бывать в его кабинете. Ему стало трудно отдавать распоряжение, он слышал, что за его спиной пошли пересуды. Наши исследования показали, что ситуация особенно обостряется, если Джон общается с подчиненными в своем кабинете. Для нашей цели мы оставим в стороне навыки руководителя и профессиональную подготовленность Джона и сконцентрируем все внимание на невербальных аспектах проблемы. Осмотрев кабинет Джона, мы пришли к следующим выводам. Первое. Стул посетителя располагался в оборонительно-соревновательном положении относительно кресла Джона. Второе. Стены офиса были обшиты деревянными панелями, за исключением окна и стеклянной перегородки, выходящей в комнату сотрудников. Эта перегородка снижала статус Джона и увеличивала статус посетителя, который сидел спиной к ней, так как другие подчиненные находились за его спиной и могли наблюдать за происходящим. Третье. Стол Джона был закрыт впереди, поэтому посетители не могли видеть многих его жестов. Четвертое. Стол посетителя стоял так, что всегда находился спиной к открытой двери. Пятое. Джон часто сидел, заложив руки за голову и положив ногу на подлокотник кресла в присутствии подчиненных. Шестое. Кресло Джона вращалось и имело высокую спинку. Стул посетителя был фиксированным, с низкой спинкой и без подлокотников. Поскольку от 70 до 80% человеческого общения идет на невербальном уровне, то становится ясным, что обстановка кабинета Джона была ужасающей. Чтобы исправить положение, мы предложили провести следующие изменения. Первое. Стол Джона мы перенесли к стеклянной перегородке, в результате чего его кабинет стал казаться больше. Кроме того, эта перестановка увеличила обзор для посетителя. Второе. Стол посетителя мы переместили в угловое положение, благодаря чему общение стало более открытым, а угол стола стало возможным использовать в качестве частичного барьера при необходимости. Третье. На стеклянную перегородку мы нанесли зеркальное покрытие. Теперь Джон мог наблюдать за подчиненными, а они его не видели. Это повысило его статус и создало в кабинете более интимную атмосферу. Четвертое. В другом углу кабинета мы поставили круглый кофейный столик с тремя одинаковыми вращающимися стульями, чтобы неформальное общение шло на равных. Пятое. Первоначально стол Джона предоставлял посетителю возможность считать своей территорией половину стола. Теперь же он полностью принадлежал хозяину. Шестое. Джон научился пользоваться открытыми жестами рук и ног, а также жестами ладоней при общении с посетителями. В результате отношения начальника и подчиненных улучшились. Подчиненные стали считать Джона открытым и понимающим руководителем. Повышение статуса. Некоторые предметы, намеренно расположенные в кабинете, могут невербально повысить статус хозяина. Приведу примеры. Первое. Низкий диван для посетителей. Второе. Телефон-вертушка. Третье. Дорогая пепельница, стоящая в недосягаемости посетителя, что создает для него неудобства при тушении сигареты. Четвертое. Заграничная коробка для сигарет. Пятое. Несколько лежащих на столе красных папок с надписью «Совершенно секретно». Шестое – развешанные на стенах фотографии, дипломы и сертификаты, подтверждающие награды и квалификацию хозяина кабинета. Седьмое – изящный дипломат с кодовым замком. Большие массивные портфели обычно носят те, кто выполняет всю работу. Все это повысит ваш статус, придаст вам больший вес в глазах окружающих, поможет более эффективно общаться и влиять на других. Не забывайте и о невербальной гимнастике – будь вы дома или в офисе. К сожалению, большинство руководителей ведут себя не совсем так. Очень редко они принимают во внимание значение негативных невербальных сигналов, которые они бессознательно посылают окружающим. Мы предлагаем вам внимательно проанализировать обстановку вашего кабинета и, воспользовавшись полученной информацией, провести в ней необходимые перемены.